Глава четырнадцатая Я стояла около края скалы и смотрела на бескрайнее море. Ярко светило тёплое солнце, легкий ветерок трепал мои распущенные локоны. Чувство умиротворения переполняло меня. «София!» Окликнул меня бархатный мужской голос. Я обернулась и увидела его. Мужчину, который одним взглядом покорил мое сердце. Я никогда ранее не испытывала ничего подобного. Он был облачен в черную мантию, а его шею украшала золотистая подвеска с буквой L. Его бледная кожа переливалась на солнце, а алого цвета глаза томно смотрели на меня. Он медленной, грациозной походкой подошел ко мне, и протянул руку к моему лицу. От его прикосновения, несмотря на ледяную, но одновременно с этим гладкую кожу, мурашки побежали по телу. Я рассматривала его идеальные черты лица и, кажется, влюблялась в совершенно незнакомого мне вампира. Он осторожно наклонился, словно боялся спугнуть, и нежно коснулся своими губами моих губ. Я слегка приоткрыла рот в ответ на его поцелуй и была безумно счастлива в этот момент. Открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь и что происходит. Лишь постепенно воспоминания обрывками возвращались ко мне. «Трактир», «Выпивка», «Музыка», «Вампир», «Темный переулок», «Нападение магов» и «Мое чудное спасение». Приподнявшись на локтях, я осмотрелась. Светлое просторное помещение, состоящее из белых стен, и такого же цвета пустых кроватей, коих было штук десять точно. Сзади меня находилось двустворчатое окно, которое освещало комнату солнечным светом. Лазарет. Я была в лазарете. «Миссис Бонстон, как она?» Услышала я за закрытой дверью обеспокоенный женский голос своим вампирским слухом. Кажется, это был голос Сабины. «Стабильно, уважаемый ректор», – ответила ей другая женщина, которая, как я поняла, являлась лекарем. «Но уже столько времени прошло, а она до сих пор не очнулась», – продолжала Сабина. «Она точно выживет». «Выжить-то она выживет!» Немного скомканно промолвила лекарь. «Но вот насчет ее магии я не уверена, что она сможет восстановиться. Могу я ее навестить?» «Да, конечно!» Я услышала скрип открывающейся двери, за которым последовал стук каблуков. Перед моими глазами предстала рыжеволосая женщина. Взгляд ее был уставшим, а внешний вид явно желал лучшего. Складывалось такое впечатление, словно она не спала несколько дней как минимум. «Софи, ты очнулась!» — радостно воскликнула ведьма и кинулась ко мне с объятиями. «Что с вами?» — спросила я, находясь в лёгком недоумении от её действий. «Ох, прости!» Она неловко отодвинулась и присела на край кровати, «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. А который сейчас день?» «Понедельник». «Понедельник?» – удивилась я. «Я думала, что максимум ночь прошла. Но ведь не три дня». «София, милая, ты помнишь, что произошло?» Она с беспокойством в голосе коснулась моей руки. «Помню двух магов, которые на меня напали». Нахмурившись, ответила я, умолчав о вампире, который меня спас. «Они сказали, что мой отец у Балфура». «Этого не может быть!» Сабина ошеломленно уставилась на меня. «Уже ведь почти два века прошло. Он давно купается в адском котле». «Я тоже так думала. Но ведь ходили слухи, что он обратился к самой сути темной магии, чтобы выжить». Задумчиво проговорила я, но затем всё же решила перевести тему. «О том, жив Балфур или нет, можно поговорить позже, как минимум, когда меня отсюда выпишут, и мы останемся наедине, где никто не сможет войти в любое время и прервать наш разговор». «Я слышала, о чём вы говорили с лекарем, что с моей магией. Ты её слишком много израсходовала, довела почти до нуля». С жалостью во взгляде ответила она. «Есть, конечно, шансы, что твоя магия восстановится, но их очень мало». Как следовало отреагировать на подобные новости, я не знала. «С одной стороны, это, конечно, хорошо, если моя магия не вернется. Я тогда смогу сразу же отправиться на поиски Балфура, у которого находится мой отец. Но вот с другой стороны, я уже привыкла к своей магии» к своему дракону. И даже представить свою жизнь без нее немного трудновато. — О, вы очнулись! — прервал мои размышления женский голос. Я подняла глаза и увидела высокую женщину в белом одеянии с прикрепленным бейджиком, который гласил «Главный лекарь Академии Дэй Линс Катиса Бонстоун». В руках она держала самопишущее перо и медицинскую карту, которая, как я полагаю, была моей. Женщина выглядела на 35 лет. Её тёмные волосы были собраны в пучок, а голубого цвета глаза обрамляли очковые оправы. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — ответила я, — «когда меня выпишут». «Вижу, вы и правда себя хорошо чувствуете». Добродушно усмехнулась женщина. «Для начала давайте мы с вами сделаем несколько анализов, а потом уже обсудим день вашей выписки». «Тебе повезло, что ты не истратила всю свою магию», – промолвила Сабина. «А что было бы, если бы истратила всю?» – полюбопытствовала я. «Ты бы умерла. Ни один маг не способен жить без своей магии» и по ее взгляду было понятно, что трибрида это тоже касается. Интересно, а если в подобном случае у мага есть фамильяр, что происходит с фамильяром? Он тоже умирает? Или в таком случае маг может выжить и восстановить свою магию? Следующие несколько дней я проходила множество анализов. Вот только это было совсем не так, как происходит в обычных человеческих больницах. У меня не брали кровь, не ставили капельницы, я не проходила КТ. Меня обследовали магическим способом и в конце озвучили вердикт, что моя магия способна восстановиться, но только со временем. Мне пришлось остаться в лазарете еще на несколько дней. За эти дни я принимала два раза в день какую-то кислую жидкость, которая, по словам лекарей, должна ускорить восстановление моей магии. Мне больше не снился мой спаситель. Вместо него по ночам меня преследовали кошмары. В них я видела своего отца в неизвестной мне темнице, где он сидел весь изрядно похудевший и прикованный кандалами. В каждом кошмарном сне он просил меня не искать его, а бежать и прятаться, чтобы выжить. А я не слушала и бежала к нему, чтобы спасти, но каждый раз не могла до него добраться. Казалось, вот еще чуть-чуть, но сон обрывался, и я просыпалась в холодном поту. Иногда меня навещали мои друзья. Хена, когда увидела меня лежащую без сознания на холодном асфальте рядом с двумя мертвыми магами, безумно перепугалась. Аэл вообще решил, что на нас напали вампиры и убили этих магов, которые, по его предположению, пытались меня спасти. Честно, я не стала его переубеждать, ведь тогда придётся раскрыть всю правду и рассказать, что было на самом деле, а я пока ещё к этому не готова. В день выписки у меня снова, как и во время экзамена, проверяли магию. Только в этот раз вместо насыщенной огненной струи Из моих рук еле-еле потек тусклый магический огонек. Однако это сочли хорошим результатом и обещали, что максимум в течение недели моя магия ко мне полностью вернется. А пока настоятельно рекомендовали отвлечься от учебы на этот срок и отдохнуть. Сабина меня встретила на выходе из лазарета. Как я поняла из увиденного, Лазарет находился на территории Академии, недалеко от главного здания. Порталом мы переместились в ее особняк, где, к нашему общему удивлению, нас поджидал магистр Логан. «Рад видеть вас в добром здравии, адептка Кожушко!» приветливо улыбнулся мужчина. «Благодарю», — сухо ответила я. «С какой целью вы явились в мой дом без предупреждения, магистр Логан?» строго спросила ректор. «С целью обезопасить наше общество, уважаемый ректор», ответил он. «Если позволите, я бы хотел поговорить с вашей подопечной наедине». «Не позволю», она заложила руки за спину, тем самым давая понять, что ее решение окончательное. «Соню только что выписали из лазарета», «Ей требуется отдых, а не ваши расспросы». «Я не займу у вас много времени, адептка Кожушко», обратился магистр ко мне, проигнорировав ректора. «Тем более последние события, произошедшие с вами, касаются не только вас, но и всех нас». «Что вы хотите знать?» – устало спросила я. «Для начала я бы хотел знать». «Кто? На вас напал и по какой причине?» «На меня напали маги, однако причина мне неизвестна. Они были не особо разговорчивы, знаете ли», — частично солгала я. «Не особо разговорчивы? Значит, что-то они всё-таки говорили?» Ухватился он за мимолётное слово. «Да, они сказали, что Балфур будет очень рад моей смерти», Ответила я, внимательно наблюдая за его выражением лица. На мгновение в его взгляде отобразилось несколько эмоций одновременно. Удивление, любопытство и испуг. Но лишь на мгновение, после чего он вернул себе прежний ехидный вид. Если это всё, то я бы хотела отдохнуть. Да, конечно. Он снова противно ухмыльнулся. Отдыхайте встретимся на паре через неделю. Мычина как-то странно задержала взгляд на собине, жадностью осмотрев ее с головы до ног и удалился. Мы отправились в столовую комнату, которая находилась на первом этаже, где нас уже ожидал накрытый стол, сделанный из дуба. Сама комната была без окон, и все освещение давали свечи. Я взяла себе сэндвич по с морепродуктами, Пару пышек в сахарной подре кофе с молоком и приступила к трапезе. Все-таки домашняя еда гораздо лучше той, которую мне давали в лазарете. Попивая кофе, я подняла взгляд на Сабину и заметила, что та с каким-то странным умилением смотрела на меня. «С вами все в порядке?» – забеспокоилась я. «Да, все отлично». Она добродушно улыбнулась. «Тогда почему вы на меня так странно смотрите?» «Понимаешь, Софи?» – она вздохнула. «Когда тебя, практически бездыханную, принес Элифас посреди ночи в академию с криками, полными ужаса, на мне лица не было. Я ужасно за тебя перепугалась, отчего даже начала мыслить о мести тому, кто посмел тебе навредить». «Именно тогда я осознала, как ты мне дорога. Но ведь если бы во мне не было магии вашего рода, вы бы по-другому отреагировали», – промолвила я. Её слова звучали несколько лицемерно, что, к моему удивлению, задело меня. «Возможно», – ведьма призадумалась, – «однако наша магия в тебе есть, и ты являешься частью моей семьи». «Ты мне не чужой человек, Софи». Последующие три дня я только и делала, что сидела в особняке и часами погружалась в самое разнообразное чтиво. Если и выходила в город, то только под охраной, которую приставила ко мне Сабина, в целях моей же безопасности, как она объяснила. Я, конечно, в принципе была не против, Но это немного напрягает, когда за тобой по пятам ходит какой-то мужчина с хмурым взглядом. Собственно, поэтому я выбралась в город всего-то один раз за эти дни. В антикварную лавку магических шалостей, как она собственно и называлась. Это место было довольно популярным среди туристов. Там я прикупила миниатюрную коробочку, которая при раскрытии поливает себя несмывающейся краской. По словам продавца, такая краска пройдет как минимум через три дня, не ранее. Это как раз то, что нужно. Сейчас я, как обычно, сидела в библиотеке особняка семьи Саммад и читала довольно интересную книгу по параллельным вселенным. Оказывается, существует не только наш мир и наша вселенная. Есть и другие миры. Например, существует такой мир, где живут драконы – Они, как оборотни, могут превращаться в людей, а когда нужно – в драконов. Также существует такая вселенная, где нет подобных технологий, как у нас. У них абсолютно все завязано на магии, и фамильяры там ни одного вида. А, к примеру, один фамильяр может принимать несколько образов, и какие именно – зависят от силы хозяина. «А еще есть вселенная демонов, но это не ад в нашем понимании. Это, как обычный мир, только с демонами». Меня эта тема настолько заинтересовала, что я бы не отказалась ради любопытства побывать в подобных мирах. Но, к сожалению, наши магические знания еще не дошли до возможности перемещения по вселенным. «Софи!» – окликнула меня Сабина прерываемое чтение – «Скоро прибудет твоя сестра. Думаю, тебе пошло бы на пользу с ней увидеться». «Это чудесно», — радостно ответила я. «Но вы же ей не рассказали про нападение?» «Нет», — ответила она. «Если сочтешь нужным, сама ей расскажешь». «Хорошо», — я с облегчением вздохнула. «Тогда я пойду собираться». Открыв большие двери из нешлифованного дерева, я вошла в свои покои и осмотрелась. Спальня была обставлена в светлых тонах кирпичной кладки и за счет панорамных окон, украшенных прозрачными занавесками, хорошо освещена естественным светом и потому казалась довольно просторной. Простая мебель, без изысков, кровать, кресло, рабочий стол и гардеробный шкаф. Высокие потолки также были отделаны в светлых тонах, на стенах висели разнообразные абстрактные картины, а по периметру комнаты стояло несколько многоуровневых светильников. Я подошла к своему шкафу и решила на встречу с сестрой облачиться в довольно простое лёгкое платье в пол. Оно было из хлопковой ткани и больше напоминало сарафан. Некоторое время я приводила себя в порядок, Распустила волосы, тщательно их расчесала, нанесла легкий макияж, глубоко вздохнула и спустилась на первый этаж, где меня уже ждала Сабина. Вот перед моими глазами появилась Нэтали. Она грациозной походкой ступила в особняк, и на ее лице засияла радостная улыбка. Позади нее шел советник и еще один вампир с оборотнем. Вампира я не знала, а вот оборотнем оказался отец Хорвата. На этот раз моя сестра была одета по-простому. Джинсы, блузка, чёрный блейзер и туфли на каблуках. Её роскошные локоны были завязаны в конский хвост. «Добро пожаловать в мой дом», – произнесла ведьма, присев в реверансе. «Благодарю». Нэтали склонила голову в знак благодарности. «Ваше Величество!» Поприветствовала я её, тоже присев в реверансе, как и полагается в нашем обществе. «Софи!» Радостно воскликнула сестра и заключила меня в объятия. «Как же я по тебе соскучилась!» «Я тоже рада тебя видеть!» ответила я, обняв её в ответ. После всех положенных реверансов, поклонов и приветствий мы переместились в одну из гостевых зон, которая была обставлена в светлых тонах. Здесь находился камин. Одной из стен заполняли просторные окна, другую стену украшали картины. А в середине комнаты стояли два белоснежных дивана, на одном из которых разместились мы с Сабиной, а на другом — Нетали с Алланом. Нас разделял только стеклянный столик, где уже стоял чай с подносом, принесенный слугами. «Я обдумала ваше предложение», – начала Нэтали, – «и решила все-таки согласиться. У вас уже все подготовлено для заключения договора?» «Да, Ваше Величество», – ответила ведьма. Она взмахнула рукой, и на стол аккуратно опустились две бумаги с острым кинжалом. Сабина сделала надрез у себя на руке, и капли крови потекли по документам, после чего передала нож Нетали. Та повторила это действо. Затем они взялись за руки, склонившись над бумагами, и ведьма проговорила неизвестное мне заклинание на латыни. Их руки засветились, а две крови на бумаге соединились, преобразовавшись в росписи двух кланов – «У меня к вам есть небольшая просьба, если позволите», произнесла Нетали, когда они отстранились друг от друга. После кивка ведьмы она достала из кармана склянку с кровью и передала ее в руки Сабины. «До меня дошли слухи, что в последнее время стало появляться слишком много новообращенных вампиров-отшельников. Это кровь одного из них». «Вы окажете мне большую услугу, если узнаете, кто их обращает!» После этих слов Нетали обратила свой взор на меня. Софии недавно к нам в замок приехал Зеро, и он очень интересовался тобой». «Зеро, кажется, я его помню. Это друг моего отца, только по слухам он исчез около 20 лет назад и И больше он у нас никогда не появлялся. Но при том, я его видела в последний раз четыре года назад. Странно. «Я ему не сказала, где ты», — тем временем продолжила она. «Но если он тебя найдет, будь осторожна. Он уже не тот дядя Зера, которого мы когда-то знали». «Хорошо», — ответила я. И еще кое-что. Теперь она обратилась к ведьме. «Уважаемая Сабина Саммад, я понимаю, что вы теперь в ответе за мою сестру, но она все еще является членом моего клана и частью моей семьи. Клан Лаусан на днях снова обратился к нам за помощью, и мне удалось мирно решить конфликт со шведской стаей оборотней». «У них назревает война, и мы с Софи просто не имеем права в данной ситуации остаться в стороне». «Я все понимаю», — ответила Сабина. «И я бы очень не хотела отправлять Софи на войну, но решать ей. Клан Лаусан очень многое сделал для нас», — промолвила я под пристальным взглядом троих людей. И хоть я нутром чувствовала все нежелание ведьмы отправлять меня туда и ее надежду, что я откажусь, я не могла. «Я не могу отказаться и не поддержать их в этой битве».